Голова пятая. Как себя чувствуешь? Голос Макара звучит совсем рядом. Нормально. Глаза открыть я не решаюсь, поэтому сосредотачиваюсь на ощущениях. Вздрагиваю от брызгов чего-то холодного на мой лоб и жду, что начнет жечь, но ничего подобного не происходит. Это обезболивающее, поясняет Измайлов. Так ты даже укола с анестезией не почувствуешь. «Что, совсем?» «Почти. Боли я совсем не чувствую. Когда через полчаса мне сообщают, что все закончилось, я удивленно распахиваю веки и встречаюсь взглядом с Макаром. Он смотрит на меня сверху вниз. Нижняя часть лица скрыта маской, но даже так я понимаю, что он улыбается. Полежи еще пару минут, и можешь вставать. Мариша проводит тебя к мужу». Измайлов подмигивает. а через мгновение встаёт со своего места и выходит из кабинета. «Можете вставать», — сухо командует Марина. «Аккуратно, может закружиться голова». «Было бы неплохо помочь мне встать, но она этого, разумеется, не делает. Я сажусь на кушетке». Марина удовлетворенно кивает и указывает на дверь. «Нам пора. Пациентов слишком много, а рук не хватает. Я выведу вас в коридор и побегу помогать остальным». Хорошо. В коридор выходим вместе. Марина усаживает меня на стул у кабинета и тут же уходит, а я растерянно выглядываю Германа. Он сказал, что здесь ждать будет, но его нет. Испугался моего распухшего носа и сбежал. Собираюсь позвонить Стасу, чтобы забрал меня из больницы, но не успеваю. Макар останавливается рядом со мной, смотрит внимательно. Идем, отвезу тебя домой». Мальчик твой уехал, сказал, что ему срочно нужно и попросил тебе передать, что сожалеет. Я брату позвоню, он меня заберет. Брось, Оля. Я домой, мне несложно тебя подбросить. Пока я думаю, неподалеку несколько выпивших мужчин начинают петь и поздравлять друг друга с Новым годом. Оставаться здесь небезопасно. Доктора на расхват, медсёстры тоже. За тобой просто некому будет присмотреть, пока брат едет. Идем. Так и не получив от меня ответа, Измайлов разворачивается и идёт к выходу, а группа мужчин запивает снова. Я поднимаюсь на ноги и быстро иду за Макаром. Я бы ни за что не согласилась, но лучше с ним в машине, чем остаться наедине с толпой мужиков на веселе. О куртке я вспоминаю лишь, когда выхожу на улицу и попадаю под крупный снегопад. От неожиданности хватаю холодного воздуха и широко распахиваю глаза. «Совсем сдурело идти раздетый. слышу совсем рядом. Макар забирает из моих рук куртку и быстро помогает мне одеться. Почти как шесть лет назад он собирает полы куртки впереди меня, тянется к капюшону и прячет копну моих кудрявых волос. На мгновение мне кажется, что он присядет и вставит змейку в замочек, а затем потянет его вверх. Когда мы были вместе, я ни разу не застегивала верхнюю одежду сама. В этот раз Измайлов, естественно, этого не делает. запахивает полы куртки и убирает руки, командуя «пошли». Его машина припаркована в нескольких метрах от клиники. Макар достает брелок, снимает блокировку и открывает для меня дверцу переднего сиденья. Я забираюсь в салон, а через минуту хлопает соседняя дверь. Измайлов сразу же включает обогреватель, заводит двигатель, и мы выруливаем с парковки. Через пару минут мне становится жарко, и я стаскиваю капюшон куртки с головы. Даже не спросишь адрес? Подозреваю, ты остановилась у родителей. У брата, поправляю Измайлова. Но адрес тот же. Стас живет с родителями? Я украдкой смотрю на Измайлова. Он не знает, что мама с папой погибли? Где он был все это время? Или настолько увяз в работе, что даже новости не смотрел? Их больше нет. Говорю тихо, стараясь не вспоминать, через что тогда всем пришлось пройти. Повисает пауза, после которой Измайлов чертыхается и говорит. «Прости, не знал». «Мои родители разбились в автокатастрофе чуть больше года назад. Удивлена, что ты не знаешь». «Я вернулся полгода назад. До этого учился и практиковался за границей». «А мама?» — спрашиваю. «С ней все в порядке?» Мы не были близки с его матерью по причине того, что она любила приложиться к алкоголю. В то время, когда мы с Макаром встречались, самым неприятным моментом была именно его мать. Я не любила к нему приходить, не могла ее видеть и не переносила запаха перегара, который неизменно витал у них в квартире. Я любила Макара, но ненавидела его мать. Она замуж вышла, если можно так сказать. Макар криво усмехается. «Она больше не пьет? вылетает из меня. Я тут же жалею о брошенных словах. Спросила, не подумав, а теперь мне жутко неловко. Два года в завязке. Как только деньги появились, определил ее в клинику. Особо не надеялся, что получится. Она пила больше десяти лет. Но она встретила там своего нынешнего мужа. Не пьют вместе, держатся. Рада за нее. Я правда рада. Знаю, как Макар переживал за мать, хотя ни разу мне не говорил. Я просто видела, как он о ней заботится, как помогает дойти до кровати и снимает грязную обувь, как убирает со стола бутылки с остатками алкоголя. Я бы так не смогла. Воспитание, конечно, сказывалось. Я росла в любви и уюте, одевалась в брендовую одежду и спала на шелковых простынях. Макар долгое время не приводил меня домой. Я просилась, требовала, устраивала скандалы, И обижалась, но он упорно отказывал. Я пришла к нему тайком, узнала у друзей адрес и приехала с тортом и пачкой сока. Хотела познакомиться с его мамой, а столкнулась лицом к лицу с реальностью — серой, мрачной и убогой. Я знала, что Макар из бедной семьи, знала, что ему приходится зарабатывать самому, потому что зарплаты матери на все не хватает. Все это меня не волновало, потому что я его любила. Смириться с алкоголизмом его матери было сложнее. Я столько всего ему наговорила, что даже спустя годы стыдно. Он ведь ни в чем не виноват, а я не смогла сдержаться. Он тогда пихнул мне торт в руки и попросил больше никогда не приходить, а я все равно пришла. Через неделю, когда поняла, что дышать без него невыносимо.